Многотонная пасть Грейфера с размаху ударила мужчину, и тот пролетел несколько метров по воздуху, потом рухнул на палубу, проехал по ней и остался лежать на спине. «Проклятие!» — воскликнула Лунд. Они с Йохансеном одновременно бросились к бездвижному телу. Старший офицер и члены экипажа склонились над ним. Пес поднял голову. «Никому не трогать его!» «Позвать врача!» Лунд тревожно кусала ногти. Йохансен знал, чего ей стоило быть обреченной на бездействие. Она подошла к Грейферу. С него стекала грязь, он медленно останавливался. «Открывайте!» — крикнула она. «Все, что еще осталось в холодильной камере!» Из моря все еще поднимались шипящие вонючие пузыри. Постепенно их становилось меньше. Солнце быстро уходило от места газового прорыва. Последние куски всплывшего метанового льда плавали на поверхности и распадались. Грейфер со скрежетом бросил пасть, и вывалил на палубу несколько центнеров льда и грязи. Вокруг бегали люди Бормана и матросы, стараясь как можно больше гидрата упрятать в жидкий азот. Азот дымился, гидрат шипел. Палуба была усеяна щетинистыми телами червей. Некоторые дрожали, извивались и высовывали свои хоботки, но большинство не выдержало быстрого подъема. Резкая смена температуры и давления убила их. Йохансон поднял кусок льда и... И рассмотрел его поближе. Он был пронизан каналами, в них застряли черви. Он вертел кусок, пока шорох и щелчки распадающейся массы не напомнили ему о том, что надо скорее спасать лед в жидком азоте. Распад льда начинался прежде всего в каналах. Во льду зияли кратеры, покрытые слизистыми нитями. Что с ним произошло? Йохансон забыл про холодильные емкости. Он растер слизь между пальцами. Вещество походило на остатки и «Колонии бактерий. Что эти бактерии делали в глубине льда?» Он огляделся. Палуба покрывала грязная лужа. Человека, которого ударило Грейфером, унесли. Йоханссон увидел у ограждения Бормана и подошел к нему. «Что это было? Прорыв газа. Такое случается». Грейфер провалился на 20 метров в глубину. Снизу поднялся свободный газ. «Вы же видели на экране огромный пузырь?» «Да. А какой толщины лед в этом месте?» «Был метров 70-80, как минимум». «Должно быть, от него остались одни обломки. Наверняка. Надо скорее выяснить, единичный ли это случай. Вы хотите взять еще пробы?» «Естественно», — прорычал Борман. «Если бы не этот несчастный случай на борту. Матрос на лебедке продолжал поднимать грейфер на полном ходу судна. Он должен был остановить лебедку». Он посмотрел на Йогансена. «А вы ничего не заметили, когда поднимался газ? Мне показалось, будто мы просели. Мне тоже показалось. Газ понижает плотность воды». Вы хотите сказать, мы могли бы затонуть? Трудно сказать. Вы же слышали про ведьмины дыры? Нет. Десять лет назад кто-то вышел в море и не вернулся. Последнее, что от него слышали по радио, было то, что он собирается сварить кофе. Вскоре научное судно обнаружило затонувшие останки. В 50 милях от берега, в необычно глубокой впадине, моряки называют это место ведьминой дырой, на затонувшей лодке не было никаких повреждений, и она лежала на дне, даже не перевернувшись будто камнем ушла на дно, как в Бермудском треугольнике. Вы попали в точку. Гипотеза именно такая, единственная, что выдерживает критику. Между Бермудами, Флоридой и Пуэрто-Рико тоже часто происходят прорывы газа. Если газ поднимается в атмосферу, он может даже воспламенить турбины самолета. Прорыв метана, многократно превышающий тот, который мы только что пережили, и вместо воды под вами оказывается газ. «Вы камнем падаете на дно!» Борман указал на холодильные емкости. «Мы пошлем эти пробы в киль, и тогда определенно будем знать, что произошло внизу. Из-за этой дряни мы человека потеряли». «Что? Он убит на месте!» Йохансен промолчал. «Следующие пробы заберем автоклавом, а не грейфером. Это в любом случае надежнее. Нам нужна ясность. Нельзя бездумно ставить здесь на дно фабрику». Борман пыркнул и оторвался от леера ограждения хотя мы уже привыкли к бездумности. А почему? Да просто новые заказчики исследований – промышленные концерны. Индустрия оплачивает науку, после того, как государство больше не в состоянии это делать. От фундаментальных исследований ничего не осталось. Черь, которого мы здесь нашли, рассматривается не как объект изучения, а как препятствие, которое надлежит устранить. Спрос есть лишь на прикладные исследования. И, пожалуйста, Проведите их так, чтобы потом у заказчиков была в кармане охранная грамота и полная свобода действий. А вдруг червь не препятствует?